Глава 11 Мы шли около получаса, и за это время увидели лишь несколько необычных насекомых. Крупного рогатого жука размером с мою ладонь и нечто похожее на стрекозу с гигантскими голубоватыми крыльями. Насекомые не показались нам агрессивными, но все же я предложила Татуму не пялиться на них так долго. И только когда мы углубились в лес, держа путь к таинственному разлому, Я задумчиво произнесла «Если насекомые здесь такие крупные, то какими же должны быть звери, которые ими питаются?» Мы из татуи взволнованно переглянулись. Было видно, что высказанная мною мысль не особо ему понравилась. Мне, впрочем, тоже. Я тревожно оглянулась на почти невидимый с этого места самолет. Отчаянно захотелось вернуться обратно и улететь как можно скорее но правила это запрещали. Да и подводить Татума не хотелось. Он и так наверняка не особенно рад, что ему в напарнике досталась девчонка. «Ты не видел, где сели Кейн и Брендон? спросила я, следуя за ним по пятам. «По-моему, когда мы искали место для посадки, один истребитель снижался севернее, возможно, ближе к статуе. Больше ничего не заметил». «Я тоже. Была слишком занята посадкой на незнакомой местности». Но если они сели около статуи Христа, значит, это не меньше четырех миль от нас. Слишком далеко. Зато логично. Каждый изучит свой участок. Правителю будет интереснее. Не думаю что нам стоит держаться вместе. Пожал он плечами. Мы все же конкуренты. Что будет с теми, кто проиграет? Задала я вопрос, который давно не давал мне покоя. Мы не знаем точно. Немного помолчав, ответил Татум и ударил лезвием мачете по длинным веткам огромного кустарника. Отец говорил, что если откажемся, он сделает из нас призраков. Отправит в лабораторию, где нам заменят генные коды. Ты же знаешь, как проходит эта процедура. Человеку вживляют гены определенного зверя, пробормотала я, глядя на его спину. Меняется зрение, нюх, чутьё и слух. Все становится гораздо более резким и четким. «Еще появляется агрессия, озлобленность, желание убивать и выполнять приказы хозяина», добавил мой напарник, но в голосе мне почудилась горечь. «Человеком ты остаешься только на вид. Внутри же...» «Подожди, но твой брат, Зейн, смог справиться с этими изменениями?» «Не со всеми. Но, я думаю, многое зависит от зверя», подумав некоторое время, произнес статум. «Шел он чуть медленнее» разглядывая траву под ногами, изредка вскидывая голову. Впрочем, узнавать не хотелось бы. «Значит, победитель станет следующим правителем, а проигравший призраками?» — нахмурилась я. Отец не говорил прямо, что сделает из нас мутантов, но его намеке, понятия не имея, что придет ему в голову. Мне иногда кажется, что он спятил. «Татум!» — испуганно позвала я, а когда он обернулся, кивком головы указала на камеру на его куртке. Звук не пишется. Криво усмехнулся он. Правитель увидит только картинку. «Подожди, но ведь призраков и так трое!» – поспешно сказала я, когда мы продолжили путь к провалу. «И их всегда было только трое. Значит, это ничего не значит, сицили. Когда он забрал моего брата и сделал из него призрака, ему тогда едва исполнилось пятнадцать. Мы и подумать не могли, что он готов отдавать своих сыновей на мучение Зейна было не узнать. Когда я увидел его после лаборатории, я был в ужасе, но отчаянно не подавал вида. Я был рядом с ним, но мне казалось, что это не мой брат. Это был озлобленный зверек. И только спустя время он стал хоть немного человечнее. Возможно, ему помогли наши с ним разговоры. Я болтал без умолку пытался делать вид, что ничего не изменилось. Нес какие-то глупости, рассказывал про тусовки и девчонок, про проделки наших младших сводных братьев. Зейн слушал. Сначала вообще не реагировал, не шевелился даже. Потом стал задавать вопросы. Как же я был этому рад. Мне уже стало казаться, что я сам с ума схожу. Молодец, что не бросил его. Я часто звонил ему, он мне очень редко. Казалось, что он вообще старался избегать людей, «Жил в этой своей скале, а потом встретил эту девушку, Айви Эванс, и будто вышел из многолетней комы. Его было не узнать. Живой, полный эмоций. Но я не хочу становиться солдатом-мутантом, Сицилия». «Я... я понимаю, Тату. Надеюсь, ты победишь. Я постараюсь помочь». Он кивнул, но дальше шел молча. Наверное, думал о брате, об отце и схватке, Я же пыталась справиться со своими чувствами. Не знаю, что со мной происходило, но меня чуть ли не ломало от сильнейших эмоций, которые я испытывала к этому мужчине. За что его любить? Я так и не нашла ответа на этот вопрос. Но любила. Обманывать других легче, чем самого себя. Арчи тоже был дорог мне. К нему я испытывала искреннее нежность и тепло. Достаточно ли этого, чтобы сказать, что я любила его? «Не знаю. Возможно. Да, я любила его, но не так, как Татума. При этом Арчи, безусловно, заслуживал это искреннее и светлое чувство. За все, что он сделал для меня, за его поддержку, за его силу и уверенность, искренность по отношению ко мне. Так какой же из чувств к этим двум мужчинам и есть любовь? Или я вовсе не знаю, что это такое?»